История четвертая. Битва при урожае. Иванов не бросил друга. Той же ночью помог ему с заполнением могильника. Оделся погрязнее, прихватил купленную для похорон бомжа Калиниченко, но так и не понадобившуюся лопатку, взял мешки. Категорически отказавшийся перемещаться по с трубами, Антон выкрутился, предпочтя использовать свои всепроникающие свойства и провалиться в подземную комнатку прямо с поверхности. Осмотревшись на месте, он вернулся к напарнику, ожидающему его у здоровенной кучи глины на ближайшей стройке, и храбро потребовал. «Наполняй по два мешка сразу. Я попробую перенестись прямо под землю. Тяжести таскать не особо придется. Фигня». Воодушевленный такой новостью Серега, со скоростью профессионального разнорабочего заработал лопатой, забивая тару так, чтобы только-только от земли отрывалась. И вот тут вышла незадача. Антон не смог утащить груз. Возможностей не хватило, что подтвердило Серегины догадки о прямой связи расхода силы с изменением местоположения физического тела в пространстве. После множества попыток и убавлений веса, швецу с огромным трудом удалось взять с собой всего лишь четверть мешка. Исчез, вернулся, поделившись. Совсем незаметная кучка получилась. И пришлось друзьям, чертыхаясь и прячась от лениво шляющегося по стройплощадке сторожа, провозиться с заполнением подземной пустоты практически до рассвета. А утром их ожидал парк с лодками и нарядными по такому случаю подружками кицуна и Призраком Розой. Инспекторы отбыли всеобщее развлечение от звонка до звонка, регулярно меняя друг друга на веслах и побывали везде, куда только можно было заплыть в пруду Центрального парка. После, с сожалением поглядывая на дрожащие с непривычки руки, навестили качели с каруселями. Затем перебрались на летнюю площадку с безалкогольным кафе-мороженым, где сумрачными лицами медленно ковыряли политый сиропом пломбир в вазочках, рассуждая о том, что, в принципе, день получился очень насыщенный и веселый. Но не для всех. Вечер тоже спокойствия не принес. Завтра прямо с утра ожидалось плановое отбытие на турбазу. Потому Маша, что называется, разгулялась. Воодушевленная поездкой и сборами, она устроила в квартирке Иванова маленькое торнадо, по нескольку раз перерывая ящики и добывая из них все новые и новые вещи, которую могут, по ее скромному мнению, понадобиться на отдыхе. Ей явно нравилась предпоездочная суета, возня, бурление, неизбежная волнительная суматоха, терпкое предвкушение дороги и чего-то нового. Парень отсиживался на диване, поджав ноги и помалкивая. Когда дело дошло до третьей сумки и его зимней куртки, с натугой втаскиваемой поверх осеннего дождевика, Иванов взорвался. «Хватит! Пуховик ты зачем берешь? Лето на дворе!» Мило округлившиеся глаза девушки, у которой в голове не укладывалось, как можно не понимать таких простых вещей, удивлённо захлопали ресницами, а из ротика после несвязанно изумлённых «А-О-Э» донеслось. «А если похолодает? Заболеешь ведь, воспаление лёгких подхватишь». «Тогда и холодильник надо с собой брать», – дурея от заботливости Маши процедил инспектор. «Зачем?» «А вдруг мы приедем, а там поломался?» И газовую плиту не забудь, и шкаф, и особенно диван. Я к нему привык. До Кицуна наконец-то дошло, что ее обожаемый домохозяин над ней издевается. Немного подумав, она демонстративно обиделась. Повесила весьма габаритный пуховик обратно и, недовольно скрестив руки на груди, заявила. «Ах так? Тогда сам собирайся». «Да без проблем». Взяв из кладовки небольшую спортивную сумку, Иванов нарочито спокойно уложил туда легкую курточку, Джинсы, свитер, несколько комплектов нательного белья, пару футболок, шорты, пляжные тапки. После прогулялся в ванную, где, хорошенько покопавшись в Машкиных тюбиках и баночках, нашел небольшой кусочек хозяйственного мыла. Почуяв за спиной сопящую от обиды домовую, пришедшую посмотреть на мужскую подготовку к временному переезду, и с нескрываемым желанием поязвить на эту тему при первой возможности, уточнил. «Что испачкается, постираю или машинкой воспользуюсь». Они у нас в каждом номере имеются, как и шампуни, зубные щетки, утюги, фены для волос, порошки всякие. Сама же комплектацию расписывала. Мягко отодвинув девушку с дороги, вернулся обратно в комнату. Упаковал мыло и прихваченную бритву. Не забыл и про зарядку для смартфона. Примял вещи кулаком, утрамбовывая. Закрыл сумку, победно окатив Машу полным превосходства взглядом. Попробовал будущую ношу на вес. Легко, удобно, забросил на плечо. И отлично. Добил. «Мне этого надолго хватит. К чему лишнее взад-вперед таскать?» Не столь непростительным аскетизмом домохранительница, гордо задрав носик, отправилась к себе. «Пусть едет, как хочет. Если заболеет, ни за что не ставит лечить такого дурака. И жалеет его не станет. И...» Вслед ей донеслось. «Если соберешься, как в прошлый раз, когда на острова летали, сама потащишь свои баулы. Я не нанимался». «Мне и переноски с кошки вполне хватит». Сергей лукавил, прекрасно понимая, что Маши, как истинной девушке, одних штанов со свитером на выезде мало. Однако он твердо знал и другое. да ей волю, действительно всю квартиру за компанию к остальному барахлу прихватит, теша свою предусмотрительность и домовитость. Приходилось искать золотую середину, причем не самым лучшим способом, и завидовать напарнику, у того вещей толком и нет. Два костюма всего. Помирились вечером. Уже перед самым ужином, кицуна пыхтя, с натугой выволокла из своих хором вместительный чемодан на колесиках и виновато посмотрела на парня. Тот, не говоря ни слова, отволок редикюльчик, как он в шутку называл это, вместилище замаскированных под платьяца и другие дамские тряпочки чугунных кирпичей в коридор, поставив у двери. И не тяжелый совсем, соврал Серега для Машкиного успокоения. В качестве благодарности за приятную ложь. А то Цуна не знала, сколько всего она умудрилась затолкать в пластиковое нутро дорожного спутника. Инспектор был порадован свежими сырниками и компотом. Кошка-мурка, до сих пор старавшаяся не попадаться перевозбужденной хозяйки на глаза, в лучших традициях швейца материализовалась из ниоткуда на соседнем табурете, быстренько выпросила кусочек ужина, без удовольствия слопала угощение и тихо улеглась на подоконнике, одним глазом посматривая в Серегину тарелку. Не от голода, а так, для порядка. На том успокоились. Маршрут к персональному кусочку цивилизации среди дикого леса был знакомый, отработанный. Сначала на автобусе, до неприметного поворота, тянущейся вдоль дороги ленте леса. Дальше пешочком, под добротной грунтовки, петляющей между высоченных немолодых деревьев. Главное, нужное место не пропустить, однако пока с этим проблем не возникало. Кицуна прекрасно помнила все ориентиры и заранее начинала тормошить водителя. Так случилось и в этот раз. Высадившись под изумленными взглядами пассажиров в совершенно, по их мнению, неподходящем для нагруженных чемоданом и кошкой людей месте, путешественники дождались, когда автобус кроется за поворотом, и бодро зашагали дальше. Сергей откровенно наслаждался прогулкой, совершенно позабыв про неудобный для длительной транспортировки по бездорожью чемодан и про нудно мяукающую заперти морку. Смотрел вправо, влево, по-хозяйски оценивал чистые от мусора обочины, задирал голову к небу, удивляясь густому переплетению крон и царящему вокруг лёгкому полумраку. Всё это великолепие принадлежало ему. Тягомотина землеотводом, которым, благодаря маленькому розыгрышу Фрола Карповича и Александраса, верно подданическом порыве озадачились местные чиновники, закончилось ещё месяц назад. Необходимые подписи согласовали, бумаги оформили, Кадастровый номер пришпилили. После вызвали в высокий кабинет, где Иванову торжественно вручили увесистую папку с документами, пожали руку, скупо поздравили и завуалированно намекнули на то, что с ним больше не особо хотят встречаться. Больно дорого он обходится, беспокойства много. Кусок, прирезанный к турбазе территории, благодаря юридическим лазейкам, а по сути в нарушение всех норм и кодексов, ставший частной собственностью, оказался изрядным около 50 квадратных километров. От реки до дороги в длину и от одной границы леса до другой в ширину. Сплошное богатство. Вот только что делать со всем этим великолепием инспектор представлял крайне смутно. В воротах уже ждал старший домовой Анисей с блаженным Ванечкой. Торжественно поприветствовав гостей, каждый по-своему, они повели Сергея с Машей в домик администрации где на втором этаже располагалось несколько комфортабельных номеров. Швец уже был на месте и развлекался в бильярдной, играя сам собой в американку, а его спутница Роза томно прохаживалась по идеально подметенным садовым дорожкам и любовалась начавшими распускаться цветами. Отказавшись от завтрака, выпустили Мурку из осточертевшей ей переноски на волю. Посмотрели на мелькнувший в ближайших кустах хвост, переоделись и вышли прогуляться. Главный домовой не отставал. Болтал о здешних достижениях без умолку. Наровил похвастаться каждым столбиком и упорно тянул не к реке с обновленным причалом или зоне отдыха с куполообразным шатром из лианы цветов, а в самый конец турбазы, в самый дальний угол. Заинтригованные такой настырностью гости решили не спорить и прогуляться, куда зовут. «Вот!» Выпитив для солидности пузо, провожатый величаво указал на небольшой огородик, расположившийся за крайним отъезда пока пустующим домиком. Маша с Сергеем невольно уставились на объект гордости Анисия. Огород. Небольшой, идеально ухоженный, со шпалерами, колышками, разделяющими в строгом порядке грядки, усыпанные ровными рядами молодых всходов. «Укропчик, петрушечка, кинза». Медовым, полным ласки голоском докладывал старый домовик. «В конце картошечка. Немного садили, только чтобы молоденькой побаловаться, рассыпчатой, с маслицем». На будущий год по боли посадим. Этим летом желательно поглядеть, какой сорт лучше для землицы здешней». Понимая всю глубину момента, инспектор важно соглашался и кивал. «А что в бочке?» Поинтересовалась Кицуна, заметив на краю огородика, у забора, весьма нетрадиционную для их респектабельного заведения емкость. «Удобрение?» Важно выдал Анисей, заведя руки за спину и ухитряясь посматривать на девушку свысока, хотя сам был на голову ниже ее. Для огурцов и прочих полезных овощей. Сами делаем, нитраты не покупаем. Не хватало еще химии постояльцев пичкать. Не в городе чай. На что хотел намекнуть предводитель здешних домовых осталась тайной. Заинтригованная Маша подбежала к свежеокрашенной в темно-синий цвет 200-литровой емкости, сдвинула плотно прилегающую крышку в сторону и, пристав на цыпочки, сунула свой любопытный нос внутрь. «Фу!» – протянула она, отпрыгивая в сторону с перекошенным лицом. «Кого вы там на корм червям сунули? Мышей, что ли, наловили?» От такой смертельной обиды огородник пришел в ярость. Затряс бородой, затопал ногами, гневно выдал. «Много бы ты понимала, кикимора хвостатая. Вернейшее средство, неоднократно проверенное. Это тебе не из пакетика магазинного не невесть, что под рассаду сыпать, а опосля бояться, то ли плод невкусный вырастет, то ли зачахнет растенеца». Сравнение с кикиморой девушку очень зацепило. Однако она нашла в себе силы сдержаться и не устраивать скандал в первый день, пребывая на отдыхе. Поклялась перенести расправу на попозже, дав достойной месте как следует вызреть, обрасти приятными деталями и превратиться в сногсшибательный триумф, наглядно демонстрирующий старому хрену его законное место. Давно не общавшийся с Кицуна и оттого основательно подзабывший ее взрывной нрав домовой, совершил вторую роковую ошибку, с видом знатока принявшись получать неразумную. «У нормальных хозяев оно ведь как делается!» Начал он нудеть с профессорским видом, прогуливаясь вдоль бочки туда и обратно. «Траву мелко рубят, туда и воды льют, дрожжей малость, коровяк...» И посчитал нужным разъяснить, чем окончательно привел выросшую в деревне Машу в тихое бешенство. «Коровяк-энтэ, коровий лепеши перегнивший, навоз серич лежалый. Много не надо, а без него никак. Для брожения мы старое варенье пользуем из того, которое кушать никто уже не будет». Не на сахар же деньжищи тратить. Рассматривающий стройные ряды всходов на идеально очищенном от сорняков огороде, Иванов заинтересовался пояснениями Анисия. Подошел, прислушался, заметил молнии в глазах Китсуна и поспешил разрядить обстановку. Навоз с вареньем? А то! Влучился радостью старикан, довольный своей экономностью и находчивостью. За коровяком в деревню сбегали, не поленились. А засахарившееся варенье у нас было. Рецептура не укладывалась в голове, а мозг отказывался воспринимать психически неуравновешенные для коренного жителя мегаполиса идеи. «Какое?» — зачем-то уточнил Серега, жалея, что вообще влез в чужой разговор. «Так смородиновое, во!» Крепкая натруженная рука Анисия ухватила парня за край футболки и подтащила его к бочке. Палец ткнул на нутро ёмкости, заполненной на две трети тёмной пузырчатой жижей с гнилостными вкраплениями. Селище, Что хочешь вырастет, и покупать ничего не надо будет!» Со стороны домиков подошёл швец, от скуки разыскивающей друга. Принюхался, отскочил в сторону, тряся головой и, мечтая поскорее избавиться от едкого запаха. бе это чем пахнет?» Вместо Анисия ответил Иванов. Безэмоционально, ровно с отрешенной физиономией человека, познавшего одновременно и дзен, и банкротство, и все тайны мироздания. «Дерьмо, отоха, С вареньем! дрожжи по вкусу!» «Они родимые!» — поддержал домовой, закрывая бочку. «Недельку побродит, а после ковшик на ведро воды, и лей под кустик смело. Для огорода сказка!» Неизвестно, чем бы закончилась эта экскурсия на приусадебный участок, если бы не девичья гордость, решившая поставить старого нахала на место. Маша не смогла смолчать, наплевав на все свои долгоиграющие планы в отношении Анисия и решила приступить к посрамлению обидчика прямо сейчас, с использованием всего доступного ей арсенала женского коварства. «Бездельники вы!» – безапелляционно провозгласила она, победно глядя на противника. «По деревням бегаете, коровяк воруете! И не стыдно?» Ваши годы пора знать, что подобные крайности ни к чему. Можно проще устроить, и вонять на всю округу не будет. Не желающий уступать предводитель домовых все понял правильно, бегло оценил ситуацию и принял вызов. Не верю. Тащи бочку, сама сделаю. Завтра готова будет. Новая тара возникла как по волшебству, прикачанная из-за кустов расторопными подчиненными старика. В отличие от первой, красная с вмятиной на боку и смотрелась она, мягко говоря, не очень, обшарпанная со следами ржавчины. Крышка отсутствовала. До показательного недовольства настолько открытым унижением Китсуны опускаться не стало, елена поинтересовавшись. «Коса у вас оборванцев имеется? Про газонокосилку и спрашивать боюсь. Не по вашему разуму прибор». Боевые действия между домашней нечистью разворачивались вовсю, привлекая новых и новых зрителей. На шум подтянулись отдыхающие, с любопытством вникающие в суть конфликта, замаячили свободные от трудовой повинности домовые, недобро зыркающие на раздухарившуюся девушку. Притащился и блаженный Ванечка с Муркой на руках. Стал рядом с Сергеем, погукал на своем, поулыбался, погладил млеющую кошечку за ухом, поворачивая ее то к бочке, то к домовым, точно она, прекрасно понимала суть происходящего и жаждала подробностей. Машу накрыл приступ ревности. Ее ненаглядная любимица с момента приезда ни в какую не желала расставаться с новым другом, обретенным почти сразу после бегства из переноски. Ластилась к нему, терлась головой о подбородок немного, нежно урчала. Точно хозяйки никогда и не было на свете. Изначально Кицуна ожидала чего угодно. От лучик в лес с долгими последующими поисками глупенькой питомицы, пропадания юной хищницы по ночам, мышей, в конце концов, в постели с утра. Однако о таком предательстве и не подозревала. Кошка стала последней каплей, смешавшись в бурном девичьем сознании с длинноязыким анисием, коровяком, набежавшими зрителями, с замершим истуканом Сергеем, с позорной бочкой. И эта смесь взорвалась. «Мне до зимы ждать!» Шипению вырвавшемуся из горла доброй по своей натуре домохранительницы позавидовала бы и королевская кобра. Мужская часть отдыхающих испуганно отшатнулась, женская наоборот, приблизилась, жадно надеясь на скандальное продолжение и, уже предвкушая вечерней посиделки, с подробным обсуждением сегодняшних новостей. Предводитель домовых, внезапно осознав, что сильно переборщил с демонстрацией собственного превосходства, до крайности доводить дело не стал, благоразумно пойдя на некоторые уступки. Приказал наполнить бочку травой и принести воды. «Тебе сахар или варенье ненадобное?» Хмуро бросил он, не глядя на противницу. «Без разницы, про дрожжи не забудьте, и секатор дайте». Пока подчиненные Анисия возились с газонокосилкой, имелась у них и такая, носясь по всем лужайкам и выискивая пропущенные травяные места, старикан принес садовые ножницы. Намеренно не поблагодарив, злющая на весь белый свет девушка направилась к ближайшему кусту роз и принялась активно срезать начинающие вянуть бутоны. «Для запаха», — пояснила она, высыпая добычу в бочку. Мне еще лопаты земли понадобится. В ней бактерии не хуже, чем в навозе коровьем. Притащили и землю. Когда малопонятное сырье для декокта было готово, вмешался Иванов. Осторожно поглядывая на плавающую в воде траву, сляпнутым поверх блином старого варенья, спросил. Название у этого ужаса есть? Ответом ему стало гробовое молчание, сопровождаемое поскребыванием пятерни Анисия по подбородку. «Ну, дык, это...» Вроде в люях травяных чаем кличут. В сравнении Сергею не понравилось. Ненаучно и оскорбляюще получалось. Ему, как большому поклоннику упомянутого напитка, стало чуть-чуть обидно. Говна-то-то. И по виду, и по содержанию. Столь незамысловатая маркировка самопального удобрения вызвала живейшее веселье у окружающих. Каждый попробовал новое слово на вкус, одобрительно признавая всю точность и подначку, скрытую во вроде бы простенькой шутке. Старый домовой хотел было что-то сказать в защиту жижи, однако, глядя на улыбки постояльцев, отрешенно взмахнул рукой, признавая хозяйское право на раздачу терминов. Маше вообще название оказалось до лампочки. Закончив засыпанием ингредиентов и внаглую отобрав у противника крышку, она накрыла ей свою бочку и потребовала. «Показывай грядку, на которой испытывать будем!» Пошарив взглядом по огородику, тот ответил. «Да хоть на этой с баклажанами, но ежели попортишь, то я тебе новый участок вскопаю и от сорняков вычищу, не меньше этого». Условия спора старикану понравились, что выразилось в одобрительном покашливании и радостном гомоне его подчиненных. «А если сработает, то ты?» – ради справедливости потребовала Кицуна. «Бороду в зеленый цвет красишь, и не вздумай возражать, я же с тобой не торговалась». То, что оппоненты слова не успел сказать при обсуждении, ее вообще не волновало. В следующий раз будет знать, с кем связывается. Окончательно заинтригованные спором отдыхающие с готовностью стали свидетелями не самого справедливого договора и добровольно взяли на себя роль арбитров. Приложив ладошки к своей бочке, Маша сообщила с напускной ленцой в голосе. «Борожение ускоряю. Я ж домовая, не то что эти». И тесту помочь обучено, и закваску удержать при желании, чтобы не скисло. По-всякому умею». Презрительный намек на неумение оптимально использовать время и имеющиеся возможности обескуражил старого домовика, заставив усердно чесать в затылке. Аниси не понимал, почему и он, и вся его команда не додумались до такого простого дополнения к рецепту. «Давно бы весь говнат, вот ведь прицепилась, травяной чаек в лунке при поливе спустили, и не было бы всего вот этого». Я на пляж! отпуская бочку, сообщила Маша, решительно направляясь в номер за полотенцем и прочими купальными принадлежностями. Сегодня солнышко просто чудо! За весь путь она ни разу не обернулась. Понемногу рассосались гости, ушел Иванечка с Моркой, оставив на месте спора Антона, Сергея и банду домовых. Может, на рыбалочку? С непонятным смущением поинтересовался предводитель мелкой нечисти старательно отводя глаза в сторону и ощущая немалый стыд от того, что он, мудрый и важный, позволил себе закуситься с какой-то ушастой пигалицей, на которую с высоты занимаемого обществе положения должен был даже внимания не обращать. Помогла девка в свое время в законные права войти, так зато уплачена. Честь по чести, златом, значит, квиты. Да и не хозяйка она. Инспекторы поняли всю душевную сумятицу домового и тактично не стали ему ничего говорить. Поздно. Спор есть спор. Вот завтра и станет ясно, копать или красить. Хотя швец втайне болел за Анисия. Руки после мешков с глиной и лодочных прогулок у призрака еще не отошли. При материализации болели будьте нати, Ему страшно хотелось, чтобы вредная Кицуна тоже помучилась ноющими мышцами да прострелами в спине. «Можно», — согласился Иванов, посматривая в сторону причала. «Где червя накопать?» «Зачем червя?» Почувствовав под ногами твердую почву привычных хлопот, удивился старик. «Я вам такую прикормку сварганю, сом первым клюнет!» «Не надо!» — быстро принялся отбиваться Серега. «Мы не ради рыбы, а просто посидеть у водички, расслабиться!» Понимающий усмехнувшись, Аниси приказал своей гвардии притащить на причал пару рыбацких кресел, удочки, обеспечить дорогих гостей требуемой наживкой и переносным морозильником с пивом после чего с облегчением умчался по некой хозяйственной необходимости. «Ты почему от прикормки отказался?» Швец действительно не догадывался о мотивах напарника. Ушицы бы вечерком сварили, посидели по-человечески». «Боюсь», — шокировал его ответом парень. «Боюсь представить, чего они в приманку намешают по старой памяти. И боюсь ее в руки брать. Я понимаю, что смесь перегноя с сахаром вполне может быть удачным агрономическим решением». Но если вдуматься по-нашему, по-городскому, дерьмо с вареньем – это за гранью. Антон не нашелся, что ответить, ошеломленный философским подходом друга к проблеме садовых удобрений. Сам бы он об этом никогда не задумался. Вечером перед самым сном слась накупавшаяся и назагоравшаяся кицуна вспомнила про объект спора. Решила проверить. Вальяжно подошла, открыла бочку, испугалась, срочно позвала Сергея. Я не знаю, что это! честно призналась Маша, прижимаясь к бедру парня. Такого быть не должно! Не подходя близко, инспектор опасливо заглянул внутрь. Там, вместо ожидаемой зеленоватой жижи, пузырилось радужное нечто. В глубине словно кто-то ворочался, пуская еле заметную ряд по поверхности, а огромные, медленно вздымающиеся и опускающиеся полупрозрачные полусферы, очень похожие на недоделанные цирковые мыльные пузыри, намекали на зарождение новой неизвестной и вряд ли дружелюбной формы жизни. «Ты с составом ничего не напутала?» Отходя в сторону и успокаивающе придерживая перепуганную девушку за плечи, уточнил Иванов. «Нет!» «Ясненько. Анисий!» Обернувшись в сторону жилых домиков, громко крикнул Серега. На зов домовой откликнулся быстро. Подошел, снисходительно посмотрел на поникшую Машу. «Аюшки! Ты в бочку что-нибудь от себя добавлял?» Как можно? У меня все честь по чести, без глупостей. Он не врал. Это почувствовали и парень, и кицуны. Да и не та личность был старикан, чтобы пакостить по мелочи. Пришлось инспектору срочно решать проблему, пока никто ничего не увидел. Вылей этот кисель куда-нибудь подальше отсюда и не затягивай. Да что стряшлось-то? Занервничал домовик, хватаясь руками за края бочки и подтягиваясь. Очень ему захотелось посмотреть, из-за чего весь сыр-бор. Лучше бы Аниси этого не делал. Бочка, колыхнувшись при его гимнастических упражнениях, выдала из своих недр особо огромный пузырь. По закону подлости, лопнувший едва бородатая рожа любопытного, показалась над подозрительной субстанцией. Пахнула розами. Склистская водянистая масса залепила все лицо местного завхоза и администратора, тягуче стекая по бороде вниз. Заорав от неожиданности, он отбежал от злополучной бочки, и принялся с остервенением оттирать рукавом рубахе подарочек сперва с глаз, после перешел к ушам и носу. Отплевываясь и отряхиваясь, кое-как справился. С волосиным покровом на щеках и подбородке, красой и гордостью любого уважающего себя домового, ситуация обстояла значительно хуже, чем с физиономией. Субстанция буквально впиталась в бороду, превращая ее в неотмытую от клея малярную кисть, жесткую и твердую. Выкрикивая проклятия в адрес пузырящейся жижи, они умчался в сторону бани, откуда уже спешили на выручку несколько его подчиненных, таращись на своего предводителя и не в силах вымолвить ни слова от увиденного зрелища. «Сюда идите!» В нетерпении топнул ногой парень и тут же Горько об этом пожалел. Спринт домового по территории видели почти все отдыхающие, а его вопль лишь добавил внимание к происходящему. И снова потянулись ротазии, жаждущие подробностей. Униженная, растоптанная, ощущающая себя позорно проигравшей Маша, тихо, ни с кем не разговаривая, ушла в номер, заперлась, легла на кровать и разрыдалась, коря себя за криворукость и мучительно пытаясь понять, что она сделала не так. Сергей, стоя за дверями, утешал ее как мог, клятвенно обещая перекопать все вокруг и неуклюже старался перевести случившуюся неприятность в шутку, чем только усугубило без того плохое настроение домохранительницы. Антон со своей пассией вообще не показывались на глаза, понимая, что сейчас недоприятный болтам не под звездами. Первый день наградных отгулов катился Мурки под хвост. Ближе к полуночи, к Иванову, уныло развлекающемуся чтением какого-то туповатого детектива из библиотеки базы, пришел Анисий. Долго мялся на пороге, оглаживая непросохшую после многочисленных заходов в парную отмытую бороду, спрашивал о качестве предоставляемого сервиса, не зная, как перейти к сути. Устав от долгой прелюдии, инспектор ему помог. «Говори по делу». «Я тут поспрашал у своих. Не девица то простоволосилась! Промямлил домовой и замолчал, часто моргая и подергивая щекой. «Подробнее». «Я и говорю. Маша... не Маша». Ничего не понимающий в этом наборе случайных слов, Иванов спросил напрямую пьяный?» «Нет», — сполошился старикан. «Трезвый, а стеклышко». И снова замолчал. Судя по его виду, он крепко о чем-то переживал. «Садись», — парень указал на стул. «Рассказывай». Послушно усевшись, ночной посетитель поерзал, насупился, схлипнул. «Казьма-то, бестолочь окаянная. Переживал, что срам поимеем. Твердил, а ну как городская на словчея окажется». Картина понемногу начала выстраиваться. Он удобрение в бочке испортил. «Он! Позору не хотел! Я ту кашуцу из той бочки расковырял, значится, а там чего только нет! И полынь, и репей всякий, и крапива, и лен с уксусом! Бросал по горсточке тайно, оно и взыграло! Не со зла, по дури сотворил!» Оценивший откровенность, Иванов принялся на правах хозяина давать указания. Перед Машей пусть твои Козьма извинится. При всех. С бесплатной рабочей силой по поводу нового огородика, сам понимаешь, пролетаете. За честность спасибо. Ценю. Закончив вводную, замолчал, давая понять, что инцидент исчерпан. Однако Аниси не уходил. Что-то еще случилось? Козьму сегодня гнать, или пусть с домом попрощается? Обозначил основную заковыку старик. Какое ослушание с пакостью спущать нельзя? «Стыд-то какой! Ведь не со зла!» Он по второму кругу начал неуклюже оправдывать туповатого подчиненного. Выглядело невесело. «Жалеешь?» «Жалею!» — признался домовой. «Справный работник. Дом блюдет. Нрава, правда, беспокойного. Вот и пострадал». Аниси явно не знал, как выпросить для Казьмы снисхождение. По всем правилам нерадивому домовику, За подобные выходки полагался пинок пониже спины изверенной жилплощади. И, кроме хозяина дома, отменить традиционное наказание не мог никто. Вот и пытался старикан намеками, не нарушая традиций, отвести страшную кару от проштрафившегося подчиненного. Иванов тоже не особо жаждал репрессий. «Гнать, говоришь?» Подпуская начальственных интонаций, глубокомысленно заговорил он, будто сам собой. «Виновен, говоришь. Вместо него кадры есть?» Последнее прозвучало резко, пугающе. «Нет, не подобрал!» Стараясь выглядеть неполной размазнёй, принялся хорохориться и делать лихое лицо домовой. «Не успел! Виновен! Выправлюсь!» «Ты погоди, не принимай поспешных решений!» В этот момент инспектору Даодури захотелось заиметь усы, трубку и кавказский акцент. «Тут думать надо. Судьба решается нашего...» Нужная формулировка подобралась не сразу. Непостороннего. Возможно, он наступился, раскаялся, а ты сразу гнать. «Вот я и говорю!» Не заметив подколки, горячо зачистил Анисей. «Может, снисхождение ему сделать, по первости. Вдруг горит сам поганой метлой до города лупцевать буду». «Возьмешь?» Эх, сейчас бы чубуком трубочным этак неспешно в сторону старика наткнуть для убедительности. «На поруки. Под личную ответственность». Неторопливо закончил развлекаться Иванов, силясь не прыснуть со смеху раньше времени. Саму проблему он решил давно, едва понял, о чем идет речь. Решил просто. Твой подчиненный, ты за него и отвечай. Или гони. В любом случае, с тебя спрос. Проживший далеко за сотню лет домовой, не мог не знать эту древнейшую мудрость. Потому посыл понял правильно, задерживаться дальше не стал, рассыпаясь в благодарностях, напоследок выдав. «Я его в сарай отправлю на жительство, вину искупать!» А в комнаты ходить не велю до срока. А слушаться не посмеет. Поживет без двора, вспомнит, каково оно, мыкаться бездомно. Прочувствует, вернется». Заговорщицкий кивнув в знак согласия, и Иванов попрощался с чрезвычайно довольным Анисием и отправился к Кицуна. Поскребся в двери, легонько постучал по косяку. «Спят!» Тихо прихрепел за спиной ответственный за админкорпус щуплый недомерок Пимен. «Поначалу плакали, а потом уснули». «Ты что, подсматривал?» «Зачем? Слышно?» Поглядев на толстую дубовую дверь, плотно, без щелей, сидящую в коробке, прислушавшись к ночной тишине и... и ничего, кроме уличных сверчков не услышав, инспектор дал себе зарок: «Если придется ночевать здесь с женщиной, гнать домовых из дома без сомнений. До самого утра. Пусть в гости кому-нибудь из братвы идут или в бане ночуют». Иначе не интима какое-то радиопорно получится для избранных. С возможными комментариями от благодарных слушателей. Проснувшись, Сергей первым делом навестил Машу и рассказал ей о ночном визите Анисе, от себя добавив, что про предмет спора можно забыть. «Наш завхоз — мужик. Виновного не укрывал, пришел сам». Говорил он, не понимая, почему Кицуна все так же печально. «Сказал, что можно вообще придурка выгнать». «А ты?» Не стал он, в сарае срок мотать будет. Да, амнистия за ударный труд и примерное поведение. Спасибо. Первая с утра улыбка скользнула по губам девушки. Домовому без дома плохо, по себе знаю. Пусть его. Ну, говн, тфу ты, и выдумал же. Под кормку. Нашла она более приличный синоним для испорченной жижи. Жаль, хорошая бы получилась. Эх. Иванов всем своим видом дурашливо изобразил скорбь об упущенном урожае. Вышло забавно, рассмеялись оба. Завтракать пошли и на пляж. Время до обеда пролетело незаметно. Про исчезнувшую красную бочку никто пока не спрашивал, у огородика не шлялся. Как заподозрил инспектор, все ждали продолжения спора вечером в качестве бесплатного реалити-шоу от заведения. А показывать-то и нечего. Пусть старый недомерок сам отдувается, его архаровец содержимое в бочке испортил. На поводке вместо пони своего козьму водит или пополам распиливает для удовольствия многоуважаемой публике, без разницы. Надо бы предупредить, что постояльцев нельзя расстраивать. Развлечение нужно. А где Анисий? Поинтересовался иванов у пробегающего мимо домового. Обычно он на виду всегда присматривает за хозяйством. С утра не видел. Маленький мужичок, вежливо остановившись и не забыв про положенный поклон начальству, поспешил доложить, что старикан приболел. Видеть никого не желает и вообще не в духе. Может, скорую нужно вызвать?» Забеспокоился инспектор и потребовал. «Веди меня к нему». Не смея спорить, нечисть поспешил к дому своего предводителя. У крыльца остановился, замер. «Чего ждешь?» Нетерпеливо напомнил о себе парень, поднимая руку к входной двери. «Постучать не можешь? Он знает, что ты, хозяин, пришел». Не ошибся. Через секунду на порог вышел Анисий. Хмурый, вязаной шапки, надвинутой на самые брови и до глаз закутанный платком, широким концом свисающим почти до пояса. «Болею я!» — сходу проскрипел он, забыв поздороваться. «Отлежаться надо, отвару попить!» Высунувшаяся из-за Серегиной спины Маша, участливо предложила свою помощь. «Хочешь, я тебе травок насобираю или горчичники поставлю?» Протянула ладонь к лбу старикана, желая проверить температуру. «Не надо!» Резко отшатнулся Анисей и стукнулся затылком о дверь, отчего немного великоватая шапочка съехала на нос. «Ох ты ж мне!» Заботливая Кицуна поспешила помочь, поправляя сползший головной убор обеими руками, будто ребенку. Домовой, едва опять смог нормально видеть, повторно попытался избежать контакта с девушкой и молодецкий отпрыгнул в сторону, отчего ткань предательски сползла на шею, открывая непривычно седую благообразную бороду, а каштановые завитки, более всего напоминающие ухоженную лицевую поросль с фресок про ассирийских царей. «Ну-ка, ну-ка!» На маникюренные пальчики содрали платок с шеи старого домовика, являя миру шикарничью бородищу, при виде которой Маша восхищенно ахнула, а Сергей застыл в изумлении. Лопатообразная, мелкими колечками, блестящая, густая, без единого седого волоска, удлинившаяся за ночь процентов на 30. Усы под стать. Пушистые, шелковые, окладистые, идеальной будто под лаком формы. До да любой хип от зависти удавится. Забыв про церемонии, Китсуна сорвала с недовольного раскрытием его тайны Анисия и шапку. Там оказалось... смешно. Спереди, над лбом, росли прекрасные непослушные кудри, а вот сзади, от темени ниже, старческая редкая поросль. Не желая срамить домового, Иванов быстренько отобрал убор у Маши, и нахлобучил его обратно на разномастную голову. Эх тебя!» Только и смог выдохнуть инспектор, не зная, что еще сказать. А ошеломленная девушка, распахнув от переизбытка эмоций ротик, не сводила завороженного взгляда с каштановой бороды, которую владелец принялся спешно запихивать обратно под платок. Стремительный рывок к кицу на кониссию, и треугольная тряпка отлетела в сторону. «Как?» Зарычала она, держа уважаемого предводителя нечисти по-простецки за шиворот рубахи. «Какой рецепт? Без химии ведь без... Да я о таких кудряшках и сама не помню, сколько лет мечтаю. Да я... Признавайся!» К ним снова спешили отдыхающие. «Маша, отстань, ты еще не поняла?» Принялся обещавать парень. «Он ни при чем. Это последствия от смеси из твоей бочки. Видишь, волосы изменились только там, куда брызги от пузыря попали». «Где?» «Кто?» Голоса инспектора и домового слились. «Говна содержимое, которое вы вчера вылили!» «За забором!» Проперхал Онисий, которому натянутый крепкой девичьей рукой ворот больно врезался в горло. Во овраг слили!» Китсуна словно ветром сдула. Несчастный старикан почти летел за ней, хрипя и привлекая новой бородой всеобщее внимание. Народ потянулся следом. Домчавшись до упомянутого оврага, тяжело дышащая девушка полубезумным взглядом окинула склон и безошибочно определила нужное место, отпуская уже ненужного ей домового и едва сдерживая слезы из-за сложившейся несправедливости. От кромки и до дна тянулась неширокая, в полметра, полоса сочной, выше человеческого роста травы, с мясистыми свежими стеблями. Земля под ней была еле влажной, впиталась за ночь. Допрос домового козьмы шел третий час. Собравшаяся в кучу женская половина отдыхающих, На перебой терроризировала маленького, беспрестанно жмурящегося от испуга домового, требуя повторения всех добавленных им в тайне ингредиентов с соблюдением пропорций, временных промежутков и последовательностей. Похожая на валькирию Маша руководила процессом эмоционально, не давая бедному диверсанту собраться с мыслями и тыча в новую, заполненную травой, землей, розами, дрожжами и вареньем бочку. «Говори, гад! Колись, орешек ты мой упертый!» А тот мямлил. «Не вспомнить! Не смотрел, чего рвал! Простите!» Уставшего от постоянного ощупывания бороды и восхищенных воплей Анисия никто так и не отпустил, и он тоскливо на одной ноте ныл подчиненному, надеясь все же улучшить момент и улизнуть из-под бдительных дамских глаз, а потом побриться до синевых щек, чтобы больше не доставали. «Козьма, вспомни! Вспомни, молю тебя, иначе...» Дальше расслышать не удавалось. Крайне заинтересованные в повторении косметического рецепта женщины гневно перекрикивали бедолагу, не желая верить в склероз козьмы. Дознание затягивалось. Инспекторы в целях контроля обстановки держались в стороне от голдящих ценительниц-кудряшек и в некоторой степени сочувствовали домовым. «Не отвяжутся!» — сознанием дела сказал швец. «Или новый декокт изобретут, или мелкого на разберут в битве за красоту!» «Вляпался чудик!» Дордом на выезде поддержал его напарник заметил все мужики попрятались ага и мы пошли отсюда вон машка призрак указал на собирающуюся что то им крикнуть крайне озабоченного кецуна уже от нас чего то хотеть собралась наверняка попросят или пытки разрешить или трепанацию черепа в кармане парня зазвонил смартфон не глядя ответил иванов в город возвращайся Привычным рыком напомнил о себе Фрол Карпович «Происшествие! Дружка своего тоже не забудь, а то знаю я вас!» Впервые за последние полтора дня Сергей открыто, счастливо улыбнулся напарнику. «Нагулялись, шеф в город требует, без подробностей». «Не поверишь!» Косой взгляд в сторону Анисия, перетрусившего до заикания Козьмы, Домовой и остального женского коллектива. «Впервые в жизни радуюсь, что на работу сбегаю». «Давай свалим по-тихому, иначе наши дамы нам все мозги вынесут из-за прерванного отдыха». «Так мы им о том, что на работу могут сдернуть, сразу сказали». Больше для поддержания разговора, чем для спора, акцентировал внимание на одном из условий отгулов швец, поспешно удаляясь в сторону ворот. «Кому это интересно, Тоха? Кому это интересно?»